глава 17 сегодня две недели как мы вышли в море море спокойно по небу плывут легкие облачка и мы плавно скользим со скоростью 8 узлов в час подгоняемые легким восточным ветром капитан уест почти уверен что мы попали в полосу северо-восточного пассата И ещё я узнал, что Ильсинора, чтобы не наткнуться на мыс Сан-Рок у берегов Бразилии, должна сначала держать курс на восток, почти что к берегам Африки. На этом переходе нам встретятся острова мыса Верде. Неудивительно, что путь от Балтиморы до Сиэтла определяется в тысяч миль. Поднявшийся сегодня утром на палубу я застал у штурвала Грека Тони. По-видимому, он в здравом уме. На мое приветствие он очень вежливо снял шапку. Больные быстро поправляются. Все, кроме Чарльза Дэвиса и Осю Ливана. Осю Ливан все еще привязан к койке, а Дэвиса мистер Пайк заставил ухаживать за ним. В результате Дэвис разгуливает по палубе приносит с кубрика воду и еду для больного, и всем и каждому рассказывает о своих обидах. Вада рассказал мне сегодня пристранную вещь. По-видимому, он, буфетчик и оба парусника, собираются по вечерам в каюте повара. Все пятеро азиаты и занимаются пересудами домашних дел судна. Им кажется решительно все известно, И всё это Вада передает мне. Сегодня он мне рассказал о странном поведении мистера Меллера. Они там обсуждали этот вопрос и решительно не одобряют близости мистера Меллера с теми тремя хулиганами на баке. Да нет же, Вада, не такой он человек, сказал я, выслушав его. Он даже груб с матросами. Он обращается с ними как с собаками. И сам знаешь. Да, согласился Вада, но только не с этими, а с другими. С этими тремя он дружит, а они очень дурные люди. Луи говорит: "Место второго помощника на юте, так же как и первого помощника и капитана, не годится второму помощнику водить дружбу с матросами. Нехорошо это для судна. Быть беде, вот увидите". Луи говорит: мистер мистермлор с ума сошел что вздумал выкидывать такие глупые шутки все это побудило меня навести справки оказывается что эти проходимцы кит твист Нози мерфи и бертраййн сделались какими-то царьками на баке они крепко держатся друг за друга и общими силами установили царство террора и командуют всем бакам Нью-Йоркский их опыт, когда они помыкали скотоподобными и слабосильными членами своей шайки, теперь им пригодился. Насколько я мог понять из рассказа Вады, они прежде всего принялись за двух итальянцев, за Гвида Бомбини и за Микки Циприани, состоящих в общей с ними смене. Как они этого достигли, я не знаю но этих двух несчастных они довели до состояния бессловесных, трепещущих перед ними рабов. Да вот хороший пример. Вчера ночью, как гласит судовая молва, Берт Райн заставил Бомбиния подняться с постели и принести ему напиться. Исаак Шанс тоже у них под началом, хотя с ним они обращаются лучше. А Герман Лункенгеймер добродушный но глуповатый немец получил от этой милой троицы здоровую трепку за то что отказался выстирать грязное белье но зимерфи оба боцмана до смерти боятся этой клики а она все разрастается в нее приняты новые члены стив робертс бывший ковбой и артур дикон торговец белыми рабами На Юте я получаю эти сведения и, признаться, недоумеваю, что мне с ними делать. Мистер Пайк, я знаю, посоветовал бы мне не путаться в чужие дела. а мистере Меллори не может быть и речи. Для капитана Уэста команда не существует. А мисс Уэст, боюсь, только посмеется надо мной за все мои труды. Да кроме того, я ведь и сам понимаю, что на каждом судне среди команды всегда найдется какой-нибудь грубый буян или кучка буянов, захватчиков власти. Так что, строго говоря, это уж дело команды, не касающиеся старшего персонала судна. Работа на судне идет своим порядком. Единственным последствием этой мелкой тирании, по моим соображениям, Может быть только то, что еще горше станет жизнь тех несчастных, которым приходится ее терпеть. Ах да, Вада рассказал мне еще вот что. Эта подлая клика присвоила себе привилегию выбирать лучшие куски солонины из общего котла, так что всем остальным достаются остатки. Но я должен сказать, что вопреки моим ожиданиям на Эльсиноре по части питания Дело поставлено хорошо. Еду дают не по порциям. Люди едят, сколько хотят. На баке всегда стоит открытый бочонок хороших сухарей. Три раза в неделю Луи печет свежий хлеб для команды. Стол, конечно, не изысканный, но разнообразный. Вода для питья дается в неограниченном количестве. И я могу засвидетельствовать, что с тех пор, Как настала хорошая погода, люди поправляются с каждым днем. Поссум совсем болен. Он с каждым днем худеет. Его нельзя даже назвать ходячим скелетом, потому что он так слаб, что не может ходить. В эти чудные теплые дни Вада, по приказанию Мисс Вест, ежедневно выносит его в ящике на палубу и ставит под тентом в каком-нибудь уголке, защищенном от ветра. Она окончательно взяла щенка на свое попечение. По ночам он даже спит в ее каюте. Вчера я застал ее в капитанской рубке за чтением медицинских книг из библиотеки Эльсиноры. А потом я видел, как она рылась в походной аптечке. Да, Она типичная человеческая самка, дающая жизнь и охраняющая жизнь рода. Все ее инстинкты, все стремления направлены на охранение жизни, своей и чужой. А между тем, и это так любопытно, что я не могу не думать об этом, она не проявляет ни малейшего интереса к больным и раненым матросам. Для нее они скот даже хуже скота. Я представляю себе, что как дающая жизнь и охранительница рода, она должна бы быть чем-то вроде благодетельной феи, регулярно посещающей кошмарное помещение лазарета в средней рубке, наделяющей больных кашей, вносящей солнечный свет в эту душную каюту с остальными стенами и даже раздающей больным душеспасительные книги. Но нет. Для нее, как и для ее отца, эти несчастные не существуют. А с другой стороны, когда буфетчик засадил себе под ноготь занозу, она приняла это близко к сердцу, вооружилась щипчиками и вытащила занозу. Ильсинура напоминает мне рабовладельческую плантацию до войны за освобождение рабов. И Мисс Уэст, владелица плантации интересующиеся только домашними рабами. Невольники, работающие в поле, не входят в круг ее интересов. А матросы-эльсиноры как раз такие рабы. Да вот еще пример. Несколько дней тому назад у Вады была жестокая головная боль, и мисс Уэст очень встревожилась и лечила его аспирином. Вероятно, все эти странности объясняются ее морским воспитанием. Море – суровая школа. Теперь, в хорошую погоду во время второй вечерней вахты, мы через день слушаем граммофон. В другие вечера мистер Пайк дежурит на палубе. Но когда он свободен, то уже за обедом начинает проявлять плохо сдерживаемое нетерпение – И, однако, всякий раз он неукоснительно дожидается, чтобы мы спросили, не угостит ли он нас музыкой. Тогда его деревянное лицо озаряется внутренним светом, хотя глубокие складки на нем и не разглаживаются. И, стараясь скрыть свой восторг, он ворчливо, как будто нехотя, отвечает, что, пожалуй, для некоторых вещиц найдется время. Итак, Через день мы по вечерам наблюдаем, как этот истязатель, этот убийца с ободранными суставами пальцев и с руками гориллы, нежно обчищает щёточкой своих любимцев, пластинки, предвкушая ожидаемое наслаждение музыкой. И, как он сказал мне в начале нашего плавания, в такие минуты веруя в Бога. Странные противоречия представляет жизнь на Эльсиноре. Хоть мне и кажется, что я живу здесь долгие годы, до такой степени я вошел во все интересы нашего маленького кружка, но, сознаюсь, я не мог ориентироваться в этой жизни. Мысль моя постепенно перебегает от непонятного к понятному. От капитана-самурая с чудным голосом архангела Гавриила, звучащим только при раскатах бури, к забитому слабоумному фавну, с блестящими прозрачными страдальческими глазами. От трех негодяев, терроризирующих команду и сманивающих в свою шайку второго помощника, к безумолчно бормочущему, закупоренному в душной норе с остальными стенами о Сюлливану. От надоевшего всем своими жалобами Дэвиса, не расстающегося со свайкой, к христиану Иесперсону затерянному где-то среди беспредельного простора океана, с мешком угля в ногах. В такие минуты жизнь на Ильсиноре кажется мне такой же нереальной, какую представляется философу жизнь вообще. Я философ. Следовательно, для меня жизнь Ильсиноры нереальна. Но кажется ли она нереальной господам Пайку или Меллору? или тем идиотам и сумасшедшим, и всему бессмысленному стаду на баке. А мне невольно вспоминаются слова Докассера. Как-то сидели мы с ним у Мукена за бутылкой вина, и он сказал. Глубочайший инстинкт человека — борьба с правдой, то есть с реальным. С самого детства человек уклоняется от фактов. Жизнь его – вечное уклонение. Чудо, химера, завтра, на той неделе – вот чем он живет. Он питается фикцией, мифами. Только ложь делает его свободным. Одним животным дана привилегия приподнимать покрывало Езиды. Люди не смеют. Примечание. Изида Египетская, а затем и греческая богиня женского плодородия. Считалась великой волшебницей, знающей сокровенные вещи и хранящей тайны. Конец примечания. Животное в состоянии бодрствования не может убежать от действительности, потому что у него нет воображения. Человек, даже когда он будрствует, Бывает вынужден искать спасение в надежде, в вере, в басне, в искусстве, в боге, в социализме, в бессмертии, в алкоголе, в любви. Он убегает от медузы истины и взывает за помощью к моей лжи. примечание Медуза истина... Образное выражение, означающее, что истина может показаться такой же страшной, как змееволосая медуза горгона мифическое существо, от взгляда которой люди превращались в камень. А ложь сравнивается с Майей, прекрасной и обольстительной индусской богиней, олицетворяющей обольщение и иллюзии жизни. Конец примечания. Бен должен согласиться, что я цитирую его добросовестно. И вот я прихожу к заключению, что для рабов Ильсиноры действительность есть действительность, потому что они убегают от нее в область фантазии. Все до одного они твердо верят, что их действиями управляет их свободная воля. Для меня же действительность нереальна потому, что я сорвал все покрывало фикций и мифов. Когда-то обуревавшее меня желание убежать от действительности, превратив меня в философа, накрепко привязало этим колесу реального. Я сверхреалист, оказываюсь единственным отрицателем реальной жизни на Эльсиноре. И потому-то я глубже других обитателей Эльсиноры, проникший в корень вещей, во всех проявлениях ее жизни вижу только фантасмогорию. Парадоксы? Пусть так, готов допустить. Все глубокие мыслители тонут в море противоречий. Но вся остальная публика Эльсиноры, плавающая на поверхности этого моря, не тонет право только потому, что не представляет себе, как оно глубоко. Воображаю, какой практичный безапелляционный приговор вынесла бы мне мисс Уэст за такие мои рассуждения. Что ж, строго говоря, слова вообще ловушки. Я не знаю, что я знаю, и думаю ли я то, что я думаю. Но вот что я знаю. Я не могу ориентироваться. Я – самая безумная, самая затерявшаяся в противоречиях душа на борту Эльсиноры. Возьмите мисс Уэст. Я начинаю восхищаться ею. Почему? И сам не знаю. Разве только потому, что она так возмутительно здорова. А между тем, именно это ее здоровье, это отсутствие в ней всякого намека новорождения, мешает ей подняться выше посредственности. Хотя бы, например, в музыке. Много раз за это время я опускался в каюты послушать ее игру. Пианино хорошее, и видно, что у нее были хорошие учителя. К моему удивлению, я узнал, что она имеет ученую степень Брина Моура, и что отец ее много лет назад тоже получил ученую степень от старика Баудуина. И все-таки ее игре чего-то не хватает. Удар у нее мастерский, у нее твердость и сила мужской игры, и притом без всякой резкости, сила и уверенность, которых недостает большинству женщин. Некоторые женщины сами это сознают. Ни одной ошибки она себе не прощает и повторяет пассаж до тех пор, пока не преодолеет всех его трудностей и преодолевает она их очень быстро. Есть в ее игре и темперамент, но нет чувства, нет огня. Когда она играет Шопена, она прекрасно передает всю определенность, всю отчетливость его мелодий. Она вполне овладела техникой Шопена, но никогда не воспаряет она на те высоты, где витает Шопен. Впрочем, для полноты исполнения Ей не хватает очень немногого. Мне нравится ее исполнение Брамса. И по моей просьбе она несколько раз проиграла мне его три рапсодии. Лучше всего выходит у нее третья интермецсу. Тут она, можно сказать, на высоте. «Вот вы заговорили как-то о Дебюсе», — сказала она однажды. «У меня есть тут некоторые его вещи» но мне он не нравится. Я не понимаю его и думаю, что бесполезно и пытаться понять. По-моему, это не настоящая музыка. Она меня не захватывает, или, может быть, я просто не умею ее оценить. «Однако вы любите МакДойла», — заметил я. «Да-да», — согласилась она неохотно. «Мне нравится его идиллия Новой Англии», и «Сказки у домашнего очага». Мне нравятся и некоторые вещи этого финна Сибелиуса. Хотя на мой вкус, не знаю, поймете ли вы, что я хочу сказать, слишком уж они нежные, слишком красивы, сладкие до приторности. Как жаль, подумал я, что с этой мужественной сильной игрой она не понимает глубины музыки. Когда-нибудь я выведу от нее, что говорят ей Бетховен и Шопен. Она не читала вагнеристики шоу и даже не слыхала о деле Вагнера, Ницше. Она любит Моцарта и старика Баккерини и Леонардо Лео. Очень ценит Шумана, в особенности его лесные картины. Его мотыльков она играет блестяще. Я пробовал закрыть глаза, и тогда готов был бы поклясться, что по клавишам бегают пальцы мужчины. И все же, должен сказать, ее игра, когда долго ее слушаешь, действует на нервы. Все время ждешь чего-то и обманываешься в ожидании. Все кажется, вот-вот сейчас она поднимется на вершину, и всякий раз она чуть-чуть не доходит до нее. Всякий раз, когда я уже предвкушаю достижение кульминационной точки озарения, мне преподносят совершенству техники. Она холодна. Она и должна быть холодна. Или, быть может, и такое объяснение заслуживает внимания, она просто слишком здорова. Непременно прочту ей «Дочерей и радиады».